Переговорщики. Планет у этой звезды не было. Ни одной. Зато имелся роскошный пояс астероидов и две группы гипертонелей по и над плоскостью эклиптики. Поэтому звезда G785 и служила общепринятым местом ведения переговоров. В случае опасности можно было попытаться отступить, скрываясь за поясом астероидов.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 Десятиметрового диаметра прозрачный купол на металлической платформе. В куполе была пригодная для дыхания атмосфера. Еще там была гравитация. Настоящая, а не тот суррогат, который создавало вращающееся жилое кольцо Колумба. Человечеству оставалось надеяться лишь на доброту чужих. Ну и на умение пятидесятилетнего пилота блефовать. Шлюпка мягко коснулась металлического диска. Скользнуло, втыкаясь носом в прозрачный купол. Неведомый материал раступился, обтекая нос шлюпки, герметизируя люк. Появилась сила тяжести. Давид тяжело поднялся, открыл люк и ступил на теплый пол купола. Де сидел напротив. Его шлюпка тоже наполовину вползла в купол. Земной и чужой звездолеты болтались в отдалении. Над головой искрился пояс астероидов.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 Самым обидным было то, что раса Дедория вовсе не страдала излишней пунктуальностью. Чужому ничего не стоило опоздать и на пять минут, и даже на четверть часа. После чего бросить пару слов о трудностях с церемониальной окраской, интересной информационной передаче с родины, или любопытном споре с товарищами. Это можно было счесть издевательством, высокомерием, но почему-то Давиду казалось, что причина совсем иная.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 «Все разумные расы с тревогой следят за переговорами», — изрек Дедорио. «Друг мой, ты должен понимать, космические войны невыгодны и опасны. Выходя в галактику, мы поневоле становимся миролюбивы». «Земляне совершенно согласны», — с готовностью подтвердил Давид. «Вчера правительство моей страны...» «Ты можешь выслушать, не перебивая?» — возмутился Дедорио. Давид замолчал. «Так вот, все мы жаждем мира», — продолжил чужой.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 Но ведь о себе Дедория всегда говорил он».